Теперь Макс нарисовал на листочке бумаги корабль, и наш хозяин моментально все понял. Он отвел нас в гостиную на первом этаже, усадил на диван и, как глухонемым, объяснил, что мы должны ждать. Через полчаса он вернулся в сопровождении дряхлого старика в остроконечной шляпе, который говорил по-французски. «Этот реликт...» Видимо, служил портье в старые времена и все еще оказывал гостям услуги. Он продемонстрировал готовность немедленно проводить нас на корабль, получив предварительно наш багаж, отправленный из Баку. Старик повел нас прямо к дому, который по виду мог быть только тюрьмой. Там нас припроводили в запертую на множество замков камеру, посреди которой... Благополучно покоились наши вещи. Старик собрал их и повел нас в порт. Всю дорогу он ворчал на правительство, и мы начали немного нервничать, поскольку вовсе не желали критиковать власти страны, где не было даже английского консульства, которое могло бы случись что вызволить нас из беды. Мы попытались успокоить старика, но безуспешно. «Теперь все не так, как прежде», — продолжал ворчать он. «Почему, как вы думаете? Вот, посмотрите на мое пальто. Это хорошее пальто, ничего не скажешь. Но мое ли оно? Ничего подобного. Мне его выдали на службе, оно принадлежит государству. В былые времена у меня было не одно пальто, четыре. Может быть, они не были такими хорошими, как это». Но то были мои вещи. Зимнее пальто, осеннее, плащ для дождливой погоды и выходное пальто, четыре. Наконец он немного понизил голос и произнес. У нас строго запрещено брать чаевые, поэтому если вы собирались мне что-нибудь заплатить, лучше сделать это сейчас на этой тихой улочке. Такой прозрачный намек нельзя было оставить без внимания. Поскольку помощь старика была неоценима, мы поспешно отсчитали ему щедрое вознаграждение. Он выразил одобрение, еще немного поворчал на правительство и, наконец, гордо указал нам на пристань, у которой стоял наш почтово-пассажирский морской корабль. Путешествие по Черному морю было чудесным. Больше всего мне запомнился заход в порт и Неболу где на борт взяли восемь или десять прелестных бурых медвежат. Их везли, по слухам, в Марсельский зоопарк. Я жалела их, они были так похожи на игрушечных, но, в отличие от тех, могли иметь печальную участь. Не исключено, что их убьют, сделают из них чучело или случится что-нибудь столь же ужасное. Пока, впрочем, их ждало приятное морское путешествие. До сих пор не могу без смеха вспоминать, как какой-то оборванный французский матрос кормил их по очереди молоком из соски. Глава четвертая Другим важным событием в нашей тогдашней жизни был визит к доктору и миссис Кэмпбелл Томпсон. Нас пригласили на выходные, чтобы подвергнуть испытанию прежде чем разрешить Максу взять меня с собою в Ниневию. О самом Максе вопрос был практически решен. Он ехал с ними на раскопки в следующий осенне-зимний сезон.